«Опускаю диалог меж обезумевшим от радости штурманом и Летицией». Объяснения были маловразумительны, к тому же осложнены причудами колодезного эхо. Прошло немало времени, прежде чем напарники сговорились, как действовать дальше. Проще всего было бы сначала погрузить на доску ларь, а Логана поднять со следующего захода. Но Гарри на это не соглашался. Он кричал, что не расстанется с камешками ни на минуту, это не разобьет ему сердце. На самом деле ирландец, конечно же, опасался, что, завладев ларцом, Эпин ставит компаньона гнить в шахте или того пуще обрежет канат во время подъема. Однако вытянуть за раз и человека, и сундук летиться было не по силам. Сколько она ни пыталась повернуть рычаг, не получалось. А сердясь, она крикнула, — Не будьте дураком, Логан! Что мешает мне перерезать веревку прямо сейчас? Вы свалитесь вниз, свернете себе шею. а я потом привяжу новый трос, спущусь и спокойно соберу драгоценности. Скрепя сердце, Гарри позволил вытащить сундук раньше, заставив доктора поклясться, что он не станет открывать крышку, а сначала поднимет товарища. После утомительных переговоров тщательно закрепленный на сиденье ларец наконец поехал вверх. На его крышке восседал я, гордо расправив крылья. Разве не моими стараниями был найден клад? С трудом и переставила тяжелый трофей на пол. он весил, наверное, не меньше сотни фунтов, не в последнюю очередь из-за самого ларца, обильно окованного медью. Из дыры слышались ревнивые крики. — Не заглядывайте в него, не заглядывайте! Сначала вытащите меня! Вы поклялись спасением души! Все время, пока девочка крутила ворот, ирландец читал «Господи, помилуй меня грешного». Нечасто доводилось мне слышать, чтобы кто-нибудь молился с такой истовостью. Должно быть, Гарри считал, что в эти минуты его жизнь висела в буквальном смысле на волоске. Если бы они слетиться и поменялись местами, я бы не поставил ирисового зернышка на то, что у рыжего штурмана честность возобладает над корыстью. — Вы благородный человек, Эпин! — с чувством воскликнул Гарри, проворно выбравшись из дыры. — Дайте я вас поцелую. Но Летиция уклонилась от лапзаний штурмана, перемазанного грязью. — Открывайте ларец! Мне не терпится посмотреть на сокровища. Однако теперь Логан не торопился. Он хотел насладиться эффектом. Сначала Гарри надел платье и повесил саблю, проделав все это с величием царственной особы, готовящейся к церемониальному выходу. Потом установил по краям четыре факела, мол, игрой камней лучше любоваться при свете открытого огня. После этого встал в торжественную позу и провозгласил. Джереми Пратт был странным человеком. За обликом и повадками головореза в нем скрывалась душа поэта. Он выложил драгоценные камни слоями. Внизу — жемчуг, потом бриллианты, потом изумруды, потом сапфиры, а сверху — рубины. Смотрите и запомните эту минуту на всю свою жизнь. Ничего более прекрасного вы не увидите, даже если проживете сто лет. Он откинул крышку жестом волшебника. И я сначала увидел багровое сияние рубинов, но теперь оно было еще ярче и насыщеннее. летицы ахнула, а Логан глубоко погрузил в ларец руки, зачерпнул полные пригоршны перстней, ожерелий, подвесок, и пурпурная поверхность словно вскипела сверкающим изобилием красок. Не думаю, что это было самое прекрасное мгновение в моей жизни, но запомнить его действительно стоило.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 Вы не в моем вкусе. Миновав лаз, ведущий в главную пещеру, я оглянулся. Рудник был освещен еще недогоревшими лампами. Над черной дырой шахты стоял подъемник. Все подготовлено для подъема основной части сокровища. Потом Гарри нажал ногой населок и брусок. Каменная плита встала на место. — Зачем? — спросила летица. Ведь скоро мы вернемся сюда с матросами. Он подмигнул. — Для эффектности. — В колодце! — Фот в я тоже закрыл. Пусть Дезессар видит, сколько трудностей мы преодолели.